В течение целого дня ни один посетитель не заглянул в старый дом, обнесённый оградой. Но когда солнце склонилось к западу, три человека вошли в калитку и направились к ветхому зданию. Впереди шёл риго покуривая папиросу. Мистер Батист плёлся за ним по пятам, не спуская с него глаз. Мистер Панкс замыкал шествие со шляпой под мышкой, предоставив свободу своим непокорным волосам, так как было очень жарко. Они подошли к подъезду.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 Тем же покрывалом была прикрыта постель, и сама хозяйка дома сидела на чёрном, похожем на катафалк, диване, опираясь на ту же чёрную жёсткую подушку вроде плахи. И, тем не менее, в комнате чувствовалось что-то неуловимое, какие-то приготовления, как будто её прибрали ради особенно торжественного случая.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 «Отпустите их, это ваше дело. Это не мои шпионы, не мои негодяи». «Слушайте, вы, Панкс!» — сурово сказала миссис Кленнам. «Вы приказчик Кесби, вот и занимаетесь делами вашего хозяина, а не моими. Ступайте, да и этого тоже заберите с собой». «Благодарствуйте, сударыня», — ответил мистер Панкс. «С удовольствием могу сказать, что ничего не имею против».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 «Вашего мнения не спрашивают?» — сказала миссис Кленнам. «Ступайте». «Весьма сожалею, что приходится оставлять вас в такой скверной компании», — сказал Панкс. «Сожалею о том, что мистер Кленнам не может присутствовать здесь. Это моя вина». «То есть его собственная», — заметила она. «Нет, моя, сударыня», — возразил Панкс. «Так как, к несчастью, это я уговорил его так неудачно поместить деньги». Он упорно говорил «поместить». «Хотя я могу доказать цифрами, что имел полное право считать это помещение денег хорошим. Я каждый день со времени краха проверял счета, и что касается цифр, то могу сказать, они несукрушимы». «Теперь не время», — любовно заглядывая в шляпу, где лежали расчёты, продолжил мистер Панкс. «Входить в подробности насчёт цифр, но цифры неоспоримы».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 но никак не мог вспомнить, пока не увидел ваши зубы. «Ну да, конечно». «Это тот самый назойливый бродяга», — пояснил он, обращаясь к миссис Кленном, который стучался в тот вечер, когда у нас были Артур и Сорока, и засыпал меня вопросами насчёт мистера Бландуа. «Верно», — весело подхватил мистер Батист. «И заметьте, я всё-таки разыскал его, Падроне, соответствовательно поручению». «Я бы ничуть не огорчился», — недовольно заметил мистер Флентуэнч, «если бы вы соответствовательно сломали себе шею». «Теперь», — сказал мистер Панкс, взгляд которого не раз украдкой останавливался на окне и на штопавшемся чулке, «мне остаётся добавить всего пару слов, прежде чем я уйду». «Если бы мистер Кленнам был здесь...»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 потащив за собой на буксире мистера Батеста. Наружная дверь захлопнулась за ними, их шаги глухо прозвучали по двору, а в комнате никто ещё не нарушал молчание. Миссис Клянном и Иеремия обменялись взглядами, затем оба уставились на Эфре, которая с великим усердием штопала чулок. «Ну, — сказал наконец мистер Флинтович, подвигаясь зигзагами к окну и вытирая ладони о фалды сюртука, точно приготовляясь к какой-то работе».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 «Не подходи, Еремия!» — визжала Эфри, не переставая отмахиваться. «Не подходи, или я подыму всех соседей! Выскочу из окна, закричу караул, мёртвых разбужу!» «Остановись, или я так завяжу что мёртвые встанут!» «Стойте!» — произнёс твёрдый голос миссис Кленном. И Еремия остановился. «Дело близится к развязке, Еремия. Оставьте её!» Эфрия так вы пойдёте против меня?» «Теперь, после стольких лет!»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 и не может сам постоять за себя. Буду, буду, буду, буду. «Почём вы знаете, нелепая вы женщина?» — сурово спросила миссис Кленном, что, он поступает таким образом, оказываете услугу Артуру. «Я ничего не знаю толком», — ответила Эфри. «И если когда-нибудь вы сказали правдивое слово, так именно теперь, когда назвали меня нелепой женщиной, потому что вы оба и хитрецы сделали меня такой».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 «Имеете вы что-нибудь против её желания остаться здесь и мешать нам?» «Я, сударыня, с какой стати? Об этом нужно спросить вас». «Я не возражаю», — ответила она угрюмо. «Теперь всё равно. Флинтуенч, дело близится к развязке». Мистер Флинтуенч бросил свирепый взгляд на свою супругу и, как бы удерживая себя от нападения на неё, засунул руки под жилет, почти упираясь подбородком в локти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 — ответила она, несколько повысив голос. «Я сказал, что это наше последнее совещание. Позвольте мне напомнить вам два предыдущих. В этом нет надобности. Чёрт побери, сударыня!» — разгорячился он. «Это моя прихоть. Кроме того, это проясняет положение. Первое совещание ограничивалось формальностями. Я имел честь познакомиться с вами, представить рекомендательное письмо».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 Молчал ли он, или, говорила она, смотрела на него всё так же спокойно и сурово, с тем же выражением готовности к чему-то необычайному. «Я говорю, милостиво удалился, да как, конечно, с моей стороны было очень милостиво уйти, не обеспокоив леди. Милосердие в характере Риго Это было вместе с тем весьма тонко сделано, так как оставляло вас в неопределённом положении». В ожидании визита, возбуждавшего в вас, смутное опасение. Но ваш покорнейший слуга — дипломат. Клянусь небом, сударыня, он дипломат. Вернёмся к делу. Не назначив заранее дня, я являюсь к вам вторично и сообщаю, что у меня есть вещица, которую могу продать. Если же она останется непроданной, то жестоко скомпрометирует глубоко уважаемую мной леди. Я излагаю дело в общих чертах. Я требую, кажется, тысячу фунтов. Может быть, вы поправите меня?» Принуждённая отвечать, она неохотно сказала. «Вы требовали тысячу фунтов. Теперь я требую две. Таковы невыгоды от срочки. Но будем продолжать по порядку. Вы не соглашаетесь, мы расходимся. Я подшучиваю шутливость в моём характере. Шутя, я пропадаю без вести». Да уж, только за то, чтобы избавиться от подозрений, возбуждённых моим исчезновением, стоило заплатить половину назначенной мной суммы. Случаи шпионы расстраивают мою шутку и срывают плод. Быть может, кто знает, только вы, да, уже созревший. И вот, сударыня, я снова появляюсь здесь уже в последний раз. Слышите? В последний раз». Постучав каблуками о ножку стула и, встретив нахальным взглядом её суровые глаза, он заговорил более грубым тоном. «Ба, постойте. Будем действовать по порядку. Не угодно ли уплатить по счёту из гостиницы, согласно условию? Через пять минут мы, чего доброго, будем на ножах». «Я не стану ждать, а то вы меня надуете. Платите. Отсчитывайте мне деньги». «Возьмите у него счёт и заплатите, Флинтуэнч», — сказала миссис Кленном. Он швырнул счёт в физиономию мистеру Флинтюенчу и, протянув руку, крикнул. «Платите! Раскошеливаетесь! Чистоганам!» Иремея взял счёт, бросил бешеный взгляд на итог, достал из кармана маленький полотняный кошелёк и положил деньги в протянутую руку. Риго побренчал деньгами, взвесил их на ладони, слегка подбросил кверху, поймал и снова побренчал. Этот звук для храброго «Rigo Blandoa», точно запах свежего мяса для тигра. «Так как же, сударыня? Сколько дадите?» «Сколько дадите?» Он неожиданно повернулся к ней с угрожающим жестом руки, в которой зажал деньги, точно собирался нанести удар. «Я вам скажу то же, что говорила раньше. Мы не так богаты, как вы думаете, и ваше требование является чрезмерным».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 «Быть может, эта бумага стоит того, чтобы я за неё заплатила, но сколько именно, я не могу сказать». «Что за чёрт?» — сказал он злобно. «Это после недельной-то отсрочки?» М «Да. Я не стану при моих скудных средствах, так как, повторяю, мы скорее бедны, чем богаты, платить за то, что мне доподлинно неизвестно. Вот уже третий раз вы являетесь с какими-то намёками и угрозами».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 «И всегда были такой». «Что, она всегда была такой, Флинтуэнч?» «Не отвечайте ему. Теперь его очередь говорить всё, что он может сказать. Или убираться и делать всё, что он может сделать. Вы помните наше решение? Пусть сам выбирает». Она не опустила глаз перед его зловещим взглядом и не попыталась его избежать. Он снова уставился на неё, но она не шелохнулась. Он соскочил со стола, пододвинул стул к дивану, уселся и, облокотившись на диван, дотронулся до её руки. Лицо её оставалось по-прежнему суровым, внимательным и спокойным. «Итак, вам угодно, сударыня, чтобы я рассказал вам эпизод из одной семейной истории в этом маленьком семейном кружке?» — сказала Ригуа. «Я немножко знаком с медициной. Позвольте-ка ваш пульс...» Она позволила ему взять её за руку. Нащупав пульс, он продолжил. «История одного странного брака, одной странной матери, история мести и тайного гнёта». Ге, ге как странно бьётся пульс! Вдвое скорее, чем раньше!» «Это один из симптомов вашей болезни, сударыня?» Её рука судорожно дрогнула, но лицо оставалось неподвижным. Она вырвала руку, а он продолжал со своей всегдашней улыбкой.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 Назовём её «Историей одного дома». Нет, э, постойте, домов много? Назовём её «Историей этого дома». Опираясь на диван левым локтем, раскачиваясь на стуле, дотрагиваясь время от времени до её руки, чтобы сильнее подчеркнуть свои слова, скрестив ноги, то поглаживая волосы, то покручивая усы, то потирая нос, всегда с угрозой, грубый, наглый, хищный, жестокий, сознающий свою силу. Он приступил, не торопясь, к рассказу. «Итак, я намерен поведать историю этого дома. Начинаю. Жили здесь, скажем, дядя и племянник. Дядя — суровый старый джентльмен с железным характером, племянник — робкий, смирный и забитый». Тут миссис Эфри, внимательно следившая за сюжетом, сидя на подоконнике, кусая скрученный конец передника и дрожа всем телом, внезапно вскрикнула. Не трогай меня, Эреме, я слышала в своих снах об отце Артуре и его дяде, он о них говорит. Это было ещё до меня, но я слышала в своих снах, что отец Артура был жалкий, нерешительный, запуганный малый, что его сироту ещё с детства запугали до полусмерти, что и жену ему выбрал дядя, не спрашивая его желания. Вот она сама сидит здесь, я слышала это в своих снах. «Вы рассказываете, это ей самой». Мистер Флинтуэнч погрозил ей кулаком. Миссис Клендом сурово взглянула на неё, а Риго послал ей воздушный поцелуй. «Совершенно верно, дорогая миссис Флинтуэнч. Вы истинный гений по части снов». «Я не нуждаюсь в ваших похвалах», — возразила Эфри. «Я не для вас говорю». Но Иеремия уверял, будто это были сны, и я расскажу их. Тут она снова засунула в рот конец передника, точно хотела заткнуть кому-нибудь глотку. Может быть, и Ремея, который трясся от злости, точно от холода. «Наша милейшая миссис Флинт Уинч", сказал Риго, «обнаруживает поистине чудесную наблюдательность и остроумие. Да. Да, итак, история продолжается. Дядя приказывает племяннику жениться и говорит». «Племянник, я намерен женить тебя на леди с железным характером, таким же, как у меня, решительной, суровой, с непреклонной волей, на женщине, которая сотрёт в порошок более слабого. Безжалостной, неспособной любить, неумолимой, мстительной, холодной, как камень и бешеной, как пламя. Ах, какая сила воли, какая высокая энергия, какой гордый благородный характер». Я описываю его предполагаемыми словами дядюшки. Ха-ха-ха, чёрт побери, я в восторге от этой милой леди». Лицо миссис Кленом изменилось. Как-то потемнело, и лоб нахмурился ещё сильнее. «Сударня, сударыня!» — сказала Риго, похлопывая её по руке. Точно, его жёсткие пальцы играли на каком-нибудь музыкальном инструменте. «Я замечаю, что мой рассказ начинает интересовать вас».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 Он всегда так делал. «Счастливый союз заключён, молодые поселяются в этом очаровательном замке, молодую принимает, скажем, Флинтуинч, старый интриган». Иеремия, смотревший на свою госпожу, не отвечал. Риго взглянул на него, потом на неё потеребил свой безобразный нос и щёлкнул языком. Вскоре молодая делает страшное и поразительное открытие, обуреваемое гневом, ревностью, жаждой мести. Она придумывает, слышите, сударыня, план возмездия, остроумно взвалив его исполнение на своего мужа, которому приходится уничтожить её соперницу и самому быть раздавленным под тяжестью мести. Каково остроумие? «Не тронь — Не тронни, Ереме! — крикнула трепещущая Эфри, снова выдёргивая изо рта передник.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 Она попыталась была овладеть собой, но дико вскрикнула. «Не мать Артуру!» «Очень хорошо», — сказала Риго. «С вами можно столковаться». Маска хладнокровия слетела с её лица от этого взрыва страсти. В каждой черте её прорывался наружу огонь, так долго тлевший внутри. «Я сама расскажу», — крикнула она. «Я не хочу слышать эту историю из ваших мерзких уст». Если уж всё выходит наружу, то пусть она явится в настоящем свете, ни слова более. Слушайте меня. Если бы вы не были самой упрямой и самовластной женщиной, какой я только знаю, — перебил мистер Флинтуенч, вы бы предоставили этому мистеру Риего, мистеру Бландуа, мистеру вельзевулу рассказывать по-своему. Не всё ли равно, раз он всё знает? Но он не всё знает. Он знает всё, что ему нужно, — сердито возразил мистер Флинтуенч.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 Более сорока лет борьбы с тайным голосом, который шептал, что какими бы именами она ни называла свою мстительную гордость и бешенство, но вся вечность не изменит их истинной природы. Но теперь, когда эти 40 лет прошли, когда Немезида смотрела ей в лицо, она упорствовала в своей нечестивости, извращала закон творения, пыталась создать Творца по своему подобию и вдохнуть в него свой дух,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 Когда я предстала перед ней, и она кинулась к моим ногам, пряча своё лицо, разве о моих обидах я говорила? Разве за себя я осыпала её упрёками? Те, кому в древние времена было предназначено обличать порочных царей, разве не были они только слугами и орудиями? И разве я, недостойная, не изобличала грех? Когда она умоляла меня, ссылаясь на свою молодость, на его жалкую тяжёлую жизнь... Так называла она воспитание в правилах добродетели, которое он получил. На осквернённое таинство брака, так как они были обвенчаны тайно. На ужасы, лишения и позора, грозивших им обоим, когда я впервые явилась орудием их наказания. На любовь. Да, она произнесла это слово, ползая у моих ног, которая заставила её отказаться от него и уступить его мне. «Разве моего врага я попирала?»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 И в чём состояло искупление, которое я вырвала из её чёрствового сердца, из её чёрной души? Я мстительна и неумолима? На это может показаться таким, как вы, не знающим справедливости, служителем сатаны. Смеетесь, но я хочу, чтобы меня знали, такой, какой я знаю себя сама, какой знает меня Флинтуинч, хотя бы речь шла только о вас и об этой полоумной женщине». «Добавьте, и о вас самой, сударыня», — сказала Риго. «Сдается мне, что вам очень хочется оправдаться в своих собственных глазах». Но «Это ложь. Это неправда. Я не нуждаюсь в этом», — возразила она со страшной энергией и гневом. «В самом деле?» — заявил Риго. «Ха!» «Я говорю, какого искупления я потребовала от неё?» «У вас есть ребёнок, у меня нет. Вы любите вашего ребёнка. Отдайте его мне».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 меняли, упрекать в том, что упрёки пробудившейся совести свели её с ума, и что волей Всевышнего она прожила много лет в таком состоянии? Я решилась спасти ребёнка, обречённого на гибель, дать ему честное имя, воспитать его в страхе и трепете, приучить к борьбе с грехом, который тяготел над его головой раньше, чем он явился в этот проклятый мир. Где же моя жестокость?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 «Вы не сказали мне ничего нового. Рассказывайте об украденных деньгах или я сам расскажу». «Чёрт побери, довольно с меня, вашей болтовни. Переходите к украденным деньгам». «Негодяй», — ответила она, сжав ладонями голову.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 Коротенькая приписка к завещанию господина Джильберта Кленнэма, написанная рукой леди и подписанная той же самой леди и нашим старым пройдохой. — А что старый пройдоха, скрюченная кукла? — Судариня, будем продолжать, время не терпит. — Кто доскажет историю, вы или я? — Я, — ответила она с ещё большей энергией. — Я не хочу являться перед кем бы ты ни была в вашем гнусном искажённом изображении. «Вы — подлый выкидыш иностранных тюрем и галер, жадностью к деньгам. Деньги не имели значения для меня». бам ба «Забываю на минуту свою вежливость и говорю прямо. Ложь, ложь, ложь!» «Вы сами знаете, что скрыли завещание и прикарманили деньги». «Не ради денег, негодяй!» Она сделала судорожное усилие, как будто хотела встать и даже почти поднялась на своих бессильных ногах.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 приписку к завещанию, цель которой была вознаградить её за якобы незаслуженные страдания, то неужели, исправив эту несправедливость, я сделала то же самое, что делаете вы и ваши товарищи-каторжники, воруя друг у друга деньги? — Время не терпит, сударыня, берегитесь. — Если бы дом был объят пламенем от основания до крыши, — возразила она, — Я бы не вышла из него, пока не опровергла бы вас, которые не видят разницы между моими справедливыми побуждениями и побуждениями убийцы воров». Риго презрительно щёлкнул пальцами почти у самого её лица. «Тысячу геней красотке, которую вы уморили медленной смертью. Тысячу геней младшей дочери её покровителя, если бы у пятидесятилетнего старика родилась дочь. Или если бы не родилась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 Сатана вселился в этого Фредерика Дорита и убедил его, что ему представляется случай помочь бедной девушке, обладающей хорошим голосом. Он взялся её учить. Тогда отец Артура, шедший суровым путём добродетели и втайне стремившийся к проклятым сетям, называемым искусством, познакомился с ней. И эта осуждённая на гибель сирота, будущая певица, благодаря Фредерику Дориту, овладевает им. «И я обманута и унижена. То есть э, не я, — прибавила она, вспыхнув, — а кто-то больше, чем я. Что я такое?» И Ремея который мало-помалу подбирался к ней и теперь стоял у неё под боком, незамеченный ею, скорчил особенно кислую гримасу и поправил свои гетры, как будто от этих слов у него забегали мурашки в ногах. «Наконец, — продолжила она, — «Так как я кончаю и больше не буду говорить об этом, да и вы не будете. Нам остаётся только решить, сделается ли это тайно известной кому-нибудь, кроме нас четверых. Наконец, когда я скрыла завещание, сведомо отца Артура». «Но не с согласия, как вам известно», — заметил мистер Флинтуенч. «Кто говорит о его согласии?» Она вздрогнула, увидев Иеремию так близко от себя, и окинула его недоверчивым взглядом.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 «Иеремия, если ты подойдёшь ко мне, я завяжу так, что у собора святого Павла услышат. Сторож, о котором говорит этот человек, был родной брат, близнец Иеремия, и он приходил сюда в тот ужасный вечер, в тот вечер, когда вернулся Артур. и Иеремия своими руками отдал ему эту бумагу и что-то ещё, а он унёс её в железном сундуке. «Помогите, режут! Спасите меня от Иеремия!» Мистер Флинтуинчик бросился на неё, но Риго перехватил его по дороге. После минутной борьбы Иеремия отступил и засунул руки в карманы. «Как?» — воскликнул Риго с хохотом, отпихивая локтями Иеремию на прежнее место. «Нападать на леди с такими гениальными снами! Ха-ха-ха! Да ведь её за деньги можно показывать и нажить состояние! Все её сны оказываются правдой! Ха-ха-ха! Как вы похожи на него, Флинтуинчик!» «Как две капли воды он, каким я знал его в Антверпене, в кабачке три бильярда». Я объяснялся за него по-английски с хозяином. «Но какой пьянчуга? Да и курильщик. Он жил в уютной квартирке, меблированной на пятом этаже, над угольным и дровяным складами, модисткой, сталером и бондарем». Тут я и познакомился с ним, и тут он утешался коньяком и табаком, напиваясь до положения рис каждый день, пока один раз не напился до смерти. Ха-ха-ха. Какое вам дело до того, как я овладел документом в железном сундучке? Может быть, он поручил его мне для передачи вам? Может быть, сундучок возбудил моё любопытство, и я стянул его? Ха-ха-ха. Не всё ли равно, раз он в моих руках? «Мы не щепетильны, а, Флинтуинч? Мы не щепетильны, правда, сударыня?» Отступая перед ним и злобно отбиваясь локтями, мистер Флинтуинч был припёрт в угол, на прежнее место, где остановился, засунув руки в карманы, наддуваясь и не опуская глаз перед пристальным взором миссис Кленном. «Ха-ха-ха, вот оно что!» — воскликнул Риго. «Вы, я вижу, ещё не знаете друг друга. Позвольте мне, миссис Кленном, уничтожающие документы, представить вам мистера Флинтуенча, сберегающего их». Мистер Флинтуенч, вынув одну руку из кармана, чтобы почесать подбородок, сделал шаг или два вперёд, по-прежнему выдерживая взгляд, миссис Кленном я обратился к ней со следующими словами. «Нос, я знаю, почему вы так таращите на меня глаза».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 Царица древнего государства Израиль, упоминаемая в библейской легенде, отличалась своей гордостью и порочностью. Конец примечания. «Уложила вас спать, вы сказали мне, где лежит бумага. В старой счётной книге, в кладовой, куда Артур забрался на следующее же утро. Но её нельзя сжечь в воскресенье, нет, вы строго соблюдаете предписание религии». «Да, вы должны подождать до 12 часов ночи и сжечь бумагу в понедельник. И всё это, чтобы донять меня». Ну-с, будучи немножко не в духе и не отличаясь благочестием, я заглянул до 12 часов в бумагу, чтобы освежить в своей памяти её наружный вид. Отыскал в погребе другую такую же старую пожелтевшую бумажонку,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 «На это, положим, небольшая беда. Я был бы рад, если бы умерла моя». Спекуляции с сумасшедшими не удавались. Одного пациента он чуть не зажарил живьём, приводя в разум, и этим навлёк на себя неприятности, да к тому же влез в долги. Он решил удрать, забрав сколько мог денег и прихватив небольшую сумму у меня. В понедельник утром он был здесь, перед отъездом.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 Я уже сказал, сколько хочу получить, и прибавил, что время не терпит. Перед тем, как идти сюда, я оставил копии важнейших из этих бумаг в других руках. Пропустите только то время, когда ворота маршалси запираются на ночь, и им будет поздно. Арестант прочтёт бумаги. Она схватилась обеими руками за голову, вскрикнула и выпрямилась во весь рост. С минуты она шаталась, но ну потом встала и стояла твёрдо.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 Мисс Дорит, младшая племянница господина Фредерика, ухаживает в настоящую минуту за узником, который заболел. «Для неё-то я по пути сюда оставил в тюрьме пакет с записочкой, в которой прошу её ради него. Она сделает всё ради него. Не распечатывать пакеты и возвратить его, если за ним зайдут до закрытия тюрьмы. Если же никто не потребует его до тех пор, пока позвонит звонок, отдать его узнику».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 Теплее, но такое же унылое. Подождать, пока она вернётся? Да, конечно. Только куда она побежала? И скоро ли вернётся? Всё равно. Риго, Ланье, Бландуа. Голубчик, ты получишь свои денежки. Ты разбогатеешь. Ты жил джентльменом и умрёшь джентльменом. Ты восторжествуешь, милый мой. В твоём характере торжествовать. Ух!